глава шестая. в квартале грешников кипела жизнь демоны плясали прямо на улицах устраивались поединки валяние в грязи и стройные демоницы зазывали испытать удачу сыграв в кости покрутить колесо фортуны рони жалась к палачу страшно представить что здесь творится по ночам если днем происходят подобное безобразие несколько раз рони едва не увели демона искушения в своей лавке «Зачем мы вообще здесь?» — прошептала она, с опаской озираясь. С другой стороны улицы ей призывно улыбалась торговка яблоками. Стало не по себе. «Что там за яблоки такие?» «Хочешь уйти?» — через плечо поинтересовался Дэмиан. Впрочем, не пытаясь отцепить пальцы руни от своего балахона. «Да», — не стала отпираться она. «Печенье нужно отработать», — категорично заявил он и повёл к приземистому неаккуратному домику постучал в полукруглую дверь и отошел, уступая Рони место. Мол, давай, ты же сказала, что умеешь вести переговоры. Вот твой шанс. Открыл маленький коренастый демон, запрокинул приплюснутую морду с выступающими клыками на ней и недовольно засопел. Чего тебе? буркнул, смотря мимо Рони. Надо же, я этот не заметил. Рони прочистила горло, неуверенно переминаясь с ноги на ногу. Я прошу прощения за внезапное вторжение. Вам что-нибудь известно о? Демон перевёл на неё взгляд, недоуменно сощурив чёрные глаза. Ты кто? Почему пахнешь демоном? Ты не демон. Это очевидно, со вздохом пробормотала Рони. Мы с Демианом пытаемся выяснить при каких обстоятельствах пропало несколько ваших собратьев. Может, вам что-то известно? Вы с Демианом саркастично переспросил демон и покосился на палача. «Седьмой сын повелителя завел себе кормильца?» Рони раздраженно сцедила воздух сквозь сцепленные зубы. «Надоело. Понятно, что она имеет дело с демонами. Но можно же проявить хоть каплю уважения. Официально заявляю, я не кормилец, не зверушка, не питомец, не еще кто-то. Я помощница Дэмиана. В данный момент мы выполняем поручение повелителя». «Будете препятствовать расследованию и дальше?» «Он уже начинает терять терпение», — добавила красноречиво, бросив взгляд на совершенно равнодушного и невозмутимого палача. «Ну? Мне повторить вопрос?» «Демоны пропадают. Кто знает, может, следующим будете вы?» Демон шумно сглотнул, отступая вглубь дома. «А чего сразу я?» — буркнул он недовольно. «Я к исчезновениям никак не причастен». «А кто причастен?» Заломив бровь, спросила Рони, уже достав книгу и ручку. «Представьтесь, пожалуйста, это для протокола». «Эм, Набоуя?» Скребя затылок, пробормотал он. «Демон лести». Рони едва сдержала неуместный смешок, но заинтересовалась. «Демон лести? Вот этот неуклюжий как выяснилось, застенчивый маленький громила?» «Поймите, господин Набоу». Перейдя на более мягкий тон, заговорила Рони. Помогая следствию, вы улучшаете свою карму. Для демонов карма тоже очень важна. И так как это поручение самого повелителя, разве вы не желаете оказать содействие? Повелитель очень обрадуется, узнав, что вы помогли нам. И будет вас хвалить. Вот если бы меня похвалил сам повелитель...» Глаза демона алчно сверкнули. Рони подавила победную ухмылку, зашла в дом, поманив за собой палача, и закрыла дверь чтобы никто не смог их подслушать. Я издалека только видел, сам не понял, что произошло. Нарягама шла из азартного дома. Я за ней. Ну, не то, чтобы я не следил, просто я же слаб до лести. Ну и навыки оттачивать нужно, мастерство, на ком-то практиковаться. А она котомки несла, я решила, что неплохо бы помочь. А там слово за слово скажу, какая она красивая, сегодня улыбнусь, может меня и не огреют сумкой по голове. Вы к ней так и не подошли? Верно догадалась Рони, записывая показания демона. Нет, расстроенно отозвался он. Фонари вдруг заморгали. Наригама вскрикнула и в следующий миг просто исчезла. Даже пятна на дороге не осталось. Я проверил то место, вообще ничего, ни ее, ни вещей, пусто. «Запахи были? Чем пахло?» — подал голос палач. Он прислонился к деревянной подпорке, скрестив руки на груди. А ведь такой скучающий, невозмутимый. Зарисовать бы. Демон поскреб ногтями лоб. «Не помню, честно. Перепугался до жути. Мы, демоны, тоже трусливыми бываем, знаете ли». В обиженном голосе послышался отчётливый упрёк. «Ну да». Палач вряд ли бы испугался, если бы на его глазах бесследно испарился другой демон. Скорее, даже бровью бы не повёл. «Пойдём, покажешь место, где всё произошло». Произнес он и вышел первым. «Вы молодец, господин Набоу», — похвалила Рони и тоже покинула дом демона. «Слишком низкий, тёмный и не очень уютный». Вот в пещере палача мысль ещё не успела до конца оформиться, Ароня уже удивлённо моргнула, застыв на месте. «Она что, сравнивает логово Дэмиана с жилищами других демонов?» «Глупости». Мотнула головы и посмотрела на палача. «Ты ведь был уверен, что этот набоу что-то знает, поэтому привёл меня сюда и дал так называемый шанс?» «Знал, что он заговорит?» Дэмиан задумчиво провёл пальцами по губам и подбородку. «Демоны лезть каждую ночь выходят на так называемую охоту». На вещейке доложили, что Набу вот уже третью ночь не покидает своего дома. Почему? Я решил проверить догадку. Да, он заговорил бы в любом случае. Такие, как Набу, правда, очень трусливы. Но мне было интересно понаблюдать, как разговоришь его ты. Ты ведь сама хотела. И как? Доволен? Беззлобно усмехнулась Рони. Понравилось наблюдать за моими жалкими потугами. Палач невозмутимо кивнул, что было весьма неожиданно. Две человека ты очень быстро смогла его разговорить, нашла подход, проявила смекалку, догадалась, как подтолкнуть демона к разговору, используя имеющиеся о нем данные. Очень неплохо для человека. Усмехнулась Рони, опуская голову. Да. Произнес Палач. Ты человек, и я оцениваю тебя как человека. «Но это не отменяет того факта, что ты можешь оказаться полезной», — Рони подняла взгляд. «Ты тоже в демоны лести подался?» Палач наградил скептическим взглядом, давая понять, что тема закрыта. Зря понадеялась, что у него вдруг начали проявляться чувства. Усмехнулась про себя Рони и посторонилась, пропуская господина Набоу вперёд. «Что же такого он покажет?» «Наверняка место исчезновения самое обычное». Но вдруг найдутся какие-то зацепки. Ронни и сама не заметила, как заинтересовалась происходящим. И ей уже самой стало интересно разгадать тайну, куда же пропадают демоны. Место загадочного исчезновения некой Наригама располагалось недалеко от рыночной площади вверх по улице, застроенной маленькими магазинчиками. Удивительно, да, но в Нижнем мире было всё, от свежей и не очень, выпечки. До оружия и вещей первой необходимости. Вроде той же посуды, одежды и зубных щеток. Сложно представить, но многие демоны чистят свои клыки. «Вот здесь все и произошло», — произнес Набу, указывая на уложенную булыжниками дорогу. Палач присел на корточке, снял перчатку и потрогал землю пальцами. Роня, непонимающе, прижала голову к плечу. Ничего необычного. Просто камни, просто дорога и дома. Но, наверное, седьмому сыну повелителя известно больше. Да и чувствует он без сомнений лучше. Всякие там магические колебания, запахи те же. Имея некоторые особенности, Рони не являлась магом в привычном понимании обитателей верхнего мира. С магами все было просто и понятно. Приходили инспекторы, замеряли уровень дара, определяли его направленность и давали распоряжение на поступление в нужную академию все никаких нюансов рони не видела аур не чувствовала магии в других зато любой если бы не говорун легко бы определил что с ней что то не так что то не так повторила она мысленно усмехаясь над собой сколько бы рони ни пыталась понять почему с ней вообще случилось это что то не так никак не могла подобных случаев в мире среди людей не было Да и родители тогда сильно перепугались. Они так яро убеждали, что новые способности принесут одни проблемы, что они опасны, что нужно немедленно скрыть факт их существования, что Руни и сама поверила в это. «Не отвлекайся», — ровно велел палач, вставая с курточек. Вернул перчатку на руку и осмотрелся. Ничего подозрительного. Ни крови на камнях, никаких либо следов, ни запахов. «Мы же на улице. Они уже выветрились, рассеялись и смешались с другими», констатировала рони тоже озираясь. Внимание привлекло двухэтажное строение с множеством окон. «Что это за дом? Жилой?» Набуу суетливо кивнул. «Община рабочих. Для них выделяются многокомнатные дома с общей кухней и уборной на этаже. Они поздно возвращаются или, наоборот, работают по ночам?» Спросила рони скользя изучающим взглядом по другим строениям. «Кажется, это единственное жилое на этой улице». Демон пожал широкими плечами. «Да по-разному, смотря кто где работает». «Думаешь, поговорить с ними?» — догадался палач. «Окна выходят прямо на это место. Кто-то из жильцов в этот момент мог смотреть на улицу или собираться на работу и что-то заметить?» — неуверенно предположила она на боу сочувственно вздохнул дальше тогда без меня среди рабочих много демонов и лжи я их на дух не переношу рони вопросительно вскинула бровь демоны лжи усмехнулась она и чем они промышляют палач никак не отреагировал он странно вглядывался вдаль темнота над головой сгущалась воздух подозрительно звенел от нарастающего напряжения Горядёт буря. Ровно вымыл Вилон и взял Рони за руку. «Вернёмся сюда утром. Сейчас здесь небезопасно». «Но...» Рони осторожно высвободил руку. «Мы же уже здесь, может?» «Не может». Бесстрастно отрезал палач. «Я несу за тебя ответственность. В Нижнем мире свои законы. И в эти законы включены массовые гуляния, ритуалы». Орги... Довольно закончил демон лести сверкая клыкастой улыбкой. И всё это происходит в квартале грешников. Многие демоны приходят сюда, чтобы выпустить пар, обменяться энергией, удовлетворить свои инстинкты, но для... Для юной невинной девушки здесь может быть. Лучше тебе заткнуться и возвращаться к себе. Холодно оборвал палач. Вновь беря Рони за руку. Я оставлю ищеек, если что-то случится, мне доложат. Нет необходимости рисковать, тем более во время бури. «До свидания, господин Набоу, вы нам очень помогли!» — выкрикнула Рони, едва поспевая за своим надзирателем. «Прекрати тянуть меня, я не на привязи!» — проворчала, ощущая боль в запястье. Ну и хватка у него, конечно. «А надо бы!» — равнодушно отозвался палач. Не создавай мне проблем, если с тобой что-то случится. Вряд ли тебе будет жаль меня, — бесстрастно заметила она. На улицах и правда изменилась атмосфера. Все больше встречалось демонов на пути. В откровенных нарядах, азартных, похотливых. Одна демоница послала палачу жаркий томный взгляд. Но он прошел мимо, даже не заметив. «Дело не в жалости», — отозвался он, втаскивая Рони в узкий проход между домов. «Дело в долге. В моём долге перед повелителем. Я не могу подвести его, выполняя даже столь дурацкое поручение, как сохранение баланса». «Значит, я дурацкое поручение?» усмехнулась Рони, впрочем, ничуть не обидевшись. «Не отвечай, это риторический вопрос». Я и не собирался. Невозмутимо парировал палач. «Мы с тобой связаны общим делом и не должны расшаркиваться друг перед другом. «Но...» Он вдруг остановился. Развернул Рони к себе лицом. «Но...» — спросила она, не выдержав мучительно долгой паузы. «Что «но», Дэмиан? Тебе любопытно? Поэтому ты всё пытаешься задать свои вопросы». «Ты проницательна...» — кивнул он и, видимо, передумал откровенничать, потому что потянул дальше. «Лучше не забивать голову неуместной ерундой...» Но вот если Паладит догадается, кто Рони такая на самом деле, как он поступит тогда? А ты бывал в квартале грешников ночью? спросила исключительно, чтобы перевести тему в другое русло. Только по делу. ровно отозвался демон, продолжая вести Рони за собой. Только по делу? насмешливо переспросила она. И что? Никакого искушения? А как же удовлетворение инстинктов? Палач бросил на нее предупреждающий взгляд. «Я вижу, печенье ты уже не хочешь», — многозначительно произнес он. «Поняла, молчу». Рони провела пальцами по губам, мол, смотри, мой рот на замке. Больше никаких неуместных вопросов. Палач внезапно усмехнулся. «Ты за печенье душу готова продать? Оно вкусное», — бесстрастно отозвалась она. В кондитерской лавке мерцал приглушенный свет алых сфер. Стрелавок тянулся в несколько рядов. Стены были заставлены полками и шкафами. Из-за стойки вышла дама. Да, определенно, дама. Судя по выдающейся груди, которую так выгодно подчеркивал тугой корсет зеленого платья. Дама имела мускулистые руки, толстую шею и могучий квадратный подбородок. Огненные волосы, собранные в высокий хвост и заостренные уши, усеянные кольцами. «Чего вам?» закрываемся скоро грудным басом произнесла она заставив рони внутренне содрогнуться и теснее прижаться к палачу слушай прошептала она едва слышно а кто печет все эти изделия мои дочери гаркнула дама какие то проблемы никаких вымолвила рони шумно сглотнув выбирай бесстрастно произнес палач подтолкнув ее в спину предатель После такого приветствия уже ничего не хотелось. Только одного — убраться отсюда поскорее, но. Рони шагнула вперёд, расправив плечи. Не съедят же её в самом деле. Уходить без десерта обидно как-то. Что она? Не заслужила разве? Окинула прилавок пристальным взглядом, пробежалась глазами по полкам. А есть песочная с корицей. Хозяйка лавки саркастично хмыкнула. «Песочная». Скажешь что же? У тебя дурной вкус, милочка. Попробуй слойки с черникой. А на топлёном молоке да в глазури печенье ела? А с клубничным джемом? Да я тебе сейчас дам, сама убедишься. Моя кондитерская лучшая в округе. Рони не успела ничего осознать, как уже сидела за столом с чашкой ароматного чая. А перед ней на блюдечках были представлены образцы кулинарного искусства. «Вот это попробуй», — сидящая напротив хозяйка пододвинула к Ронни тарелку рогаликов в сахарной пудре. Рони взяла один и несмело надкусила. «Ну?» — спросила она, выжидающе уставившись своими огненно-рыжими глазами. «Вкусно?» — улыбнулась Рони, вытирая пальцами уголки губ. «Вкус нежный, тесто мягкое, но... Вам не кажется, что соды многовато?» Демоница нахмурилась. Палач закатил глаза о Роне. Следующие полтора часа пробовала всё подряд, давая свои комментарии. Хозяйка усердно записывала. Когда вышли на улицу с кульком песочного печенья, за которым и пришли, и ещё двумя всяких вкусностей, Рони довольно потянулась, сладко зевнув. Хорошая она. Надо в следующий раз спросить имя. Если бы я знал, чем обернётся этот поход, взял бы печенье самостоятельно. Флегматично заметил демиан открывая портал. «Не вредничай, я с тобой поделюсь», — улыбнулась она и шагнула в образовавшееся огненное кольцо.